Глава А-19. Забытая дорога. «Вы кто, блять, такие?» — поинтересовался я, недовольно осматривая шайку свидетелей моего унизительного падения. «То есть, погоди нахуй, кто вы, я знаю, козлоеблые? Но что вы тут делаете? Козу потеряли?» «Отряд Серафим-012, сэр», — ответил хуй, визуально ничем не отличавшийся от остальных, — Никаких опознавательных знаков, шевронов или еще какой хуеты, указывающей на его старшинство. На нем не было. Мы получили приказ доставить вас в точку Б. Доставь меня лучше в точку стейки с картошкой и солеными огурцами. Устал очень и жрать хочу. Я там, ткнул большим пальцем за спину. На вокзале в заварушку попал нехуевую. Сотня вооруженных ебанутых, злобных, агрессивных. Да еще и со слонами. Всем известно, что я от драк не бегаю, так что пришлось резню устроить. Бойню, блять. Вот этими руками расхуярил человек пятьдесят ёбнутых. С вокзала выбежал, чтобы остатки сюда выманить и на свежем воздухе добить. Так что ща добитые повалят. Но раз вы здесь, то сами уже с ними доразберетесь. А то я упал, когда спину, кажись, потянул. Там осталась пыль. Человек двадцать, самых сыкливых. «Кто в задних рядах прятался, так что вы, думаю, справитесь?» В животе заурчало. «Сука, а ведь жрать реальная охота. Я ж думал, что никогда в жизни больше есть не захочу, после чаепития блевотного. А прошло сорок секунд, и все, опять голодный. Может, глисты у меня завелись?» «Ну и ладно, я не жадный. Хули, могу и себя прокормить и червяков». «Тогда нам лучше не терять времени, сэр», — отозвался козлоеблый. «Нужно как можно быстрее доставить вас в точку Б. Это задача первостепенной важности». «Первостепенной, говоришь? Так хули вы тут человека своего не оставили, чтобы узнать, когда я сюда приду, раз я для вас такой важный хуй? А если бы я два часа назад сюда пришел? Я догадаться должен был, что вы сюда через пару часов приедете и ждать. Хоть записку бы, блядь, оставили. Заодно указали бы в ней, что на вокзале ныкается сотня вооруженных психопатов». Готовых растерзать любого бедолагу, забредшего в их угодье. Это хорошо я человек подготовленный, спецназер. А если бы лов какой зашел? Да его бы нахуй в клочья порвали из-за вас, долбоебов. Простите, сэр, не хочу ставить вас в неловкое положение, но... Хуй в маске замялся. Ты уже поставил меня в пиздец, какое неловкое положение, когда позволил зайти в здание, полное поехавших головорезов. Так что уж не робей теперь. Добивай меня, блядь. «Хорошо, сэр. Как скажете, сэр?» «Сэр, наш отряд контролирует эту территорию посредством видеонаблюдения», Затараторил козлоеблый, явно спеша закончить речь как можно быстрее. «Камеры установлены как по периметру здания вокзала, так и внутри него. Наш автономный штаб находится в замыкающем грузовике. Мы выдвинулись к вам сразу, как вы вошли на вокзал, и контролировали ситуацию внутри по мониторам». Мы не оставляли никаких предупреждений об опасности внутри вокзала, потому что захватившие его зараженные не представляют угрозы. У них безобидное для посторонних помешательство. Среди них есть зараженные в латах, но они только картошкой гнило кидаются и все. Зараженные в латах ходили бы за вами, пока вы не покинете вокзал, и кидались картошкой, но холодное оружие применять бы не стали. Им их вера не позволяет. Еще раз прошу прощения, сэр, за то, что поставил вас в неловкое положение». «Оу! Неудобничок вышел. Я-то тут рисовал им историю, в которой в жуткий замес попал. А они, значит, видели, как на самом деле все было. И побег мой позорный, стало быть, тоже видели. Погоди-ка, как мужик поспешил сменить тему «Я»? Точка «Б» — это Петергоф? «Так точно, сэр», — охотно поддался козлоеблый. «Точка «Б» находится в Петергофе. В настоящее время там... Расскаж по дороге, надо торопиться». «В какую тачку мне залезать?» «В центральную, сэр». Он указал мне на центральный в конвое грузовик и скомандовал всем грузиться. Залезая в кузов, я надеялся, что этот уебок поедет в другой машине. Мои надежды не оправдались. Не успел я усесть на мягкое сиденье бортовой скамейки и пристегнуть ремень. Не хочу летать по всему кузову, если дорога окажется ухабистой, оводила долбоебом. Как в кузов забрался этот пидор?» Узнал я его по голосу, которым он раздавал команды. Он сел рядом со мной, но, слава богу, возвращаться к теме вокзала не стал, предпочтя заговорить о чем-то другом, делая вид, что забыл мое превокзальное фиаско. Там сейчас очень горячо, сэр. Назидатели пытаются прорвать оборону и войти в город. Притащили с собой божьего сына. В общем, все серьезно. Приказаны стянуть туда все доступные силы. меня подмывало спросить что за божий сын воюет на стороне надзирателей но я понимал что короткого ответа не получу а слушать пятиминутную полную драматизму историю желания не было так что в пизду счастье в неведении говорят грядет решающая битва и то что происходит сейчас ее начало назидатели бросят на нас все и пойдут в банк и это разумно скажу я вам потому что если мы потерпим поражение тут то потерпим его везде У нас не так много ресурсов осталось. Назревает конфликт с МАИК. Да еще и утром стали наступать данные о случаях заражения К-вирусом. Ебаный РПГ начал сводить с ума наших. Ой, простите за мат, сэр. Ты охуел, блядь? Изобразил крайнюю степень недовольства я. Как ты смеешь своим грязным помелом унижать мой изысканный слух? Я, блядь, начитанный человек. Меня от матов коробят. С дружками своими будешь материться, долбоеб, блядь. Чтобы до конца поездки тебя больше не слышал, чему буча. Понял меня?» «Так точно, сэр! Понял, сэр! Прошу прощения, сэр!» Отчеканил он и поспешно отвернулся. «Ну и отлично! Сплющил свое ебало и смотри в другую сторону! Аж бесишь, блять. Настала тишина. «Заебись!» Долгое время я в полной тишине наблюдал через открытый тент, едущий за нами грузовик, Водила которого явно о чем-то пиздел с напарником, потому что постоянно поворачивал в его сторону ябло, Наблюдал за бегущей следом за замыкающим грузовиком шаговой машиной, машущей на ходу щербатыми стальными клешнями. Наблюдал пейзажи, разъебанные деревеньки, пустыри, леса. Идиллия, блять. Но идиллия никогда не длится слишком долго. Во всяком случае в моей жизни. И эта идиллия не стала исключением. В какой-то момент шаговая машина резко остановилась, наверняка зарывшись стальными ступнями в асфальт, ухватив при этом замыкающий грузовик за кузов. Мгновение, и вот шаговая машина уже поднимает грузовик в воздух на своих мощных руках и обрушивает его на землю. Дикий шум, скрежет металла, крики. Раздается стрельба. «Прибавь газу! Увозите нас отсюда нахер! Быстро!» Закричал козлоеблый, вскакивая на ноги, и хватаясь за поручень под потолком. «Я на автомате хотел было дать ему в ебало за то, что снова открыл рот, да еще и опять стал материться, но передумал. Ситуация странная произошла, и нет ничего зазорного спиздануть что-нибудь на матерном. Он же случайно на эмоциях». «Взрыв. Мы уже были достаточно далеко, когда он поглотил грузовик и закрыл от нас шаговую машину». «РПГ». — многозначительно сказал козлоеблый, возвращаясь на место. «И что пилоту могло приключить?» «Вряд ли мы это узнаем, сэр», — пожал плечами он. «Я видел много жутких вещей, которые творили зараженные, но редко у меня получалось догадаться, чем они были мотивированы в их безумии. Так что скажу лишь, что на эту шаговую машину очень рассчитывали наши ребята на передовой». «Ну, теперь у вас есть машина посерьезнее, если есть чем заплатить». Я не видел его лица, но он явно смотрел на меня с непониманием, так что пришлось указать на себя и уточнить. «Я бы голыми руками разъебал семь таких шаговых машин в одно ебало!» Снова тишина. «Походу, козлоеблый не сильно-то мне поверил. Вот уебок. Видел бы ты, как я слона ножом захуярил. Нет, про слона я ему рассказывать не стану. Это же история для провокации и драк. Как я говорил, потому что никто в нее не поверит. А сейчас мне не нужно драться». «Мне нужно доехать до точки без приключений». «Хотя, судя по тому, что за последние минут 30 уже успел ёбнуться пилот шаговой машины и разъебать со взрывом один грузовик, шансов доехать без приключений у нас очень, блядь, мало». «Короче, пусть себе не верят. Я-то знаю, что реально разъебал бы семь таких хуевин со своими-то сверхспособностями». Дальше ехали в тишине, но недолго. Минут через пять или десять грузовик остановился. «Выходим, господа». Встал с места козлоеблой, «На дороге завал!» «Это у тебя предчувствие такое?» Поинтересовался я. «Это у меня связь с водителем, сэр!» Постучал себя по шлему козлоеблый. «А это у меня кулак смерти!» Показал ему свою колотушку. «Которым я тебе въебало дам, если дерзить не будешь, чему?» Толкнув охуевшего пидора плечом, спрыгнул из кузова на асфальт. Чуть прошелся, огляделся. Остановились посреди улицы. Слева пятиэтажка, а справа высотка. Этажей тридцать, наверное. Считать впадлу. Впереди, перед первым грузовиком, поперек дороги, стоит обгоревший автобус. Вокруг него уже суетятся солдаты. Цепляют тросами, видимо, чтобы стянуть с дороги. А объехать по соседним улицам никак? Вновь проявил любопытство я, обратившись к спустившемуся следом козлоеблому. База дальше по этой улице, сэр. Дорогу все равно надо освободить, чтобы иметь прямой отход в Санкт-Петербург. Задержимся буквально на несколько минут. Тем более не ясно, что там на соседних улицах за ситуация. Тут же боевые действия в нескольких километрах, считай. При попытке обогнуть затор, можем лишь потратить лишнее время. И действительно. Стрельбу и шум заварушки тут было слышно очень хорошо. Хуй знает, почему я не обратил на это внимание раньше. Нет, правда. Шумело пиздец как. «А я только сейчас заметил». Прошел вперед, к автобусу. Обогнул его сбоку. Глянул на улицу. Раздолбанная дорога, побитые снарядами и хуй знает чем еще дома. Машины все стащены с дороги на тротуары. Видимо, чтобы освободить путь. «Собаки!» Заорал кто-то, а в следующий миг раздался взрыв. Меня бросило на угол здания. И, конечно же, я успел подставить руки и не уебаться в него башкой. Пизжу, нихуя не успел подставить никуда руки и уебался в угол башкой. Отрубился. Снова. Или почти отрубился. Взрывы, стрельба, крики сквозь дикий звон в ушах, ебаная катавасия, мешанина злоебучих звуков, нихуя не понимаю. «Заберите господина Йонга, уходим в здание!» Расслышал я чьи-то команды. Кто-то поднял меня под руки и куда-то потащил. Я хотел открыть глаза и посмотреть, что вообще происходит, но почему-то не смог этого сделать. Я словно бы спал и бодрствовал одновременно. Слышал, но хуево соображал, что происходит, где я и кто. Стрельба, крики, снова стрельба, звуки выстрелов глушили теперь куда сильнее. Мы явно зашли в здание. Отключился. Стою на лестничной площадке перед обитой кожей дверью. Хочу открыть ее, но не могу. Сколько раз я приходил сюда?» Сколько раз пытался найти в себе силы войти. Там, в квартире, в спальне, лежат останки моих сестер, отца и матери. Должны лежать. Из-за двери раздается рев, оглушающий, жуткий, полный ненависти и боли. Дверь срывается, с петель и сносит меня. Темнота. — Зачистить этаж, — кричал какой-то голос. — Что делать с випом? — спросил кто-то прямо под моим ухом. — Оставь тут! «Если не может стоять, положи на пол!» «Слышь, друг, постоять сможешь?» Спросил голос у уха. «Да...» Пробормотал я, пытаясь понять, что происходит. Нащупал под рукой что-то твердое. «Слава богу, не чей-то стояк!» «Стена! Твердая стена!» «Сука, где я? Что случилось? Кто кричит? Что, блядь, происходит?» «Как много ебаных вопросов!» Оперся о стену. Открыл глаза.